— Я попросил ее присутствовать при нашем разговоре, — продолжал Кайда, — ведь это имеет к ней самое непосредственное отношение. Мы приступили к трапезе, и на некоторое время воцарилось молчание. Креветки, белое вино. Стоит ли говорить, что напиток был превосходен? Я с благодарностью взглянул на старика. Как хорошо, что они не предложили встретиться в моей убогой лачуге. Некое тщеславие еще жило в моей душе, и тут я уловил затаенную боль, В глазах Маки. Или это было сострадание к старому Кайде? Мы уже покончили с супом и успели сменить десяток тем ничего не значащей светской беседы, как вдруг Кайда решительно произнес. Думаю, пора поговорить о деле. Лицо девушки напряглось. Не так давно на Хакайду появилась загадочная машина-робот. Ее называют машиной-убийцей, вы, наверное, слышали. — Разумеется, кругом только и разговоров, что о ней. — Да. Ну и что вы об этом думаете? — Просто необъяснимо. Вот и все, что я могу сказать. Конечно, это робот с электронным мозгом. Тут ничего необычного нет. Но должен же у нее когда-то иссякнуть бензин. Она не может двигаться сама по себе. Чудес не бывает. Старик провел языком по пересохшим губам и кивнул. — Ну, а если допустить что машиной управляет не обычный компьютер, а самоорганизующаяся система, подобная человеческому разуму», — медленно проговорил он. «Не может быть», — усомнился я. «До сих пор никому не удавалось создать такое мощное кибернетическое устройство столь малых размеров. Проще пересадить в машину живой человеческий мозг». Что ж... Старик снова кивнул. Он весь как-то паник, осунулся, складки у губ выдавали чудовищное напряжение — Ты угадал. Я похолодел. Откуда вам это известно? Известно. Потому что это сделал я. Внезапно заговорила девушка. В первый раз за весь вечер. Голос ее звучал бесстрастно. Самадзима-сан, Сёсуке жив, во всяком случае, жив его разум. А машина — это оболочка, в которой он существует. Теперь я отдаю себе отчет в том, что совершил непростительную ошибку. — хрипло проговорил Кайда. — Можно оправдывать это чем угодно, слепой родительской любовью, волей покойного. Но все равно нельзя было решаться на это безумие. — Значит, вы поместили мозг Сесука в блок управления машины? Я осип от волнения. Мой собственный голос показался мне чужим. — Сесука был просто одержим машинами, — ответила за старика Маки. — Машины, скорость, он весь был в этом. Он не захотел расстаться с этим даже после смерти. Даже после того, как умерла его плоть. И дядюшка... Нет, мы... Мы не могли пренебречь его последней волей. Меня как громом поразило. В это было просто невозможно поверить. Вот так, сразу. Конечно, современная бионика добилась потрясающих успехов. Да и операциями по гомопластике теперь никого не удивишь. Но человеческий мозг... Связать его с электронной системой Словно прочитав мои мысли, Кайда сказал, «Так вам известно, я располагаю средствами. Я оплатил сложнейшую операцию. Конечно, риск был, но все прошло удачно. Разум моего сына ожил. Сесоке перевоплотился в красивый спортивный автомобиль, изготовленный по специальному заказу. Газотурбинный двигатель, ходовая часть, как на гоночных машинах. Мои владения на Хукайду достаточно обширны, как я полагал, но... Он не пожелал признавать отведенных ему границ и начал преследовать и уничтожать проезжающие по шоссе автомашины. «Да, вы совершенно правы. В голосе старика послышалось отчаяние. Видимо, он постепенно сходит с ума. Чем еще это объяснить? Не могу понять, почему. В него будто вселился злой дух. Но, как бы то ни было, его пора остановить. К счастью, никто еще не догадался, что убийцей движет человеческий мозг, Операция была сделана в строжайшей тайне. Врачи немало получили за обещание держать язык за зубами. Так вот, пока правда не выплыла наружу, этому надо положить конец. — Как вы себе это представляете? Ведь у него машина, которой нет равных. Вы же сами говорили, что она изготовлена по специальному заказу. Догнать ее и то будет трудно. — Поэтому мы и доверились вам. — Вы ведь дружили с и вместе участвовали в гонках. Знаете его привычки, нрав, манеру езды. Никто, кроме вас, не сумеет его поймать. А машину вам я уже приготовил, тоже сделано по специальному заказу. Но, увы, всего лишь не уступает той. «Я вижу, вы все предусмотрели», — пробормотал я. «Неизъяснимая горечь закипала в моей груди. Я ведь уже не тот, я не могу ездить, как прежде». «Как им это растолковать? Ведь это ваша вина». Вдруг тихо проронила Маки: Из-за вас он лишился телесной оболочки. Да, такова была его воля. Но, может, именно отчаяние, неудовлетворенность своим новым телом и привели его к помешательству. Вы должны помочь ему. Как, вы понимаете, что говорите? Допустим, я уничтожу машину. Но ведь вместе с машиной погибнет и он... Я готов ко всему, глухо ответил старик. Во всем полагаюсь на вас. У меня перехватило горло. Западня и выхода из нее нет. — Хорошо. — Постараюсь что-нибудь сделать, — выдавил я через силу. Я взглянул на табло электронных часов. Два пополуночи. Стекла машины точно залиты черным лаком, такая вокруг глухая непроницаемая тьма. Впереди пустынная, открытая всем ветрам дорога через перевал. И в дневное это время по ней нечасто проезжают машины. Это государственная автострада, недавно отремонтированная, она тянется от Юбари до Хидаки и проходит в основном по гористой местности, где редко встреча с человеческое жилье. Я приметил ее на четвертый день поисков. Первые рейсы прошли впустую. Конечно, выезжал я только по ночам, но на таких оживленных трассах, как дороги 237 и 38, и в ночное время шел нескончаемый поток трайлеров дальнего следования, проносились патрульные машины и полицейские мотоциклы. В общем, вскоре стало ясно, что рассчитывать здесь на встречу с машиной-убийцей было наивностью, простительной разве что молокососом из гоночного племени, любителем острых ощущений, рыскающим по дорогам в надежде случайно наткнуться на нее. Равнины на Хоккайдо с Хидаки широки, и, вероятно, случайность встречи ничтожна. Моя работа требовала терпения. Приглушенно, недовольно урчит мотор. Оно и понятно, двигатель дает до 20 тысяч оборотов в минуту, развивая мощность в 200 лошадиных сил, и черепашья езда со скоростью 60 км в час для моего стального коня просто оскорбление. Какой восторг я испытал, впервые увидев этот двухместный автомобиль в совершеннейшее воплощение мощи и изящества. Да, он был прекрасен. Чуть изогнутое, кленообразное, ярко-алое тело, сложнейшее электронное устройство автоматического управления, воздушная подушка, противоударный бампер, все до мельчайших деталей, что требуется для безопасности водителя, предусмотрено и учтено. У меня был план. Эти дальние прогулки по хайвею я совершал отнюдь не ради развлечения. Я изучал плацдарм. Кроме того, мне следовало восстановить форму и привыкнуть к машине. Впервые забравшись в кабину, я разбирался в приборной панели, как вдруг надо мной раздался голос старого Кайды. «Обратите, пожалуйста, внимание на этот тумблер».